Зерно сыпало, воск лила, на тень смотрела. Скоро гость к тебе будет, княгинюшка, Подарков привезет заморских, Радость тебе будет дивно-кружкая. Ты о чем все кручинишься? Твое сердце далеко, здесь нет его. Взял с собой его добрый молодец. Ты о нем не спишь ночи долгие, успокойся. Беда не грозит ему, и видишь, Путь его ждет какой дальний. «Ну, смотри сама, коль не веришь мне. Вон соколик твой, а вон дорога длинная-предлинная». Евпраксия смотрела, и неясная тень на белом полотенце казалась действительно милым обликом мужа. Обрадовалась Евпраксия, Отпустила ворожаю, щедро одарив ее. Ободрилась и нянька. «Видишь, правда моя. Говорила тебе, нечего раньше времени плакать. Вернется, голубчик, князь наш» чай-путь ему не близкий. Позвала девушек Евпроксеюшка, работа закипела в ее проворных руках. Надо приготовить новое красивое платье для встречи мужа. Князь Федор любил редить ее, часто баловал свою княгинюшку, любовался ее красотой. Девушки с песнями, мелкими стежками сшивали мягкий шелк, а Евпроксия Взялась за вышивание и с узором покрывала цветными шелками атласную сорочицу — подарок любимому мужу. Работа спорилась дня два, потом снова выпала из рук. Напрасно были уговоры нянюшки, напрасно девушки старались развлечь княгиню. Снова тоскливо смотрела она на далекую безлюдную дорогу, снова лились из глаз непослушные слезы. Старая княгиня, скрывая собственную тревогу, утешала любимую сноху. Даже невестки пытались развеселить ее, но Евпроксия никого не слушала. Бесцельно бродила она по опустевшим горницам и думала все ту же безрадостную думу. От князей защиты не дождешься, а Феодора все нет. Придут татары. Кто укроет, кто заступится? Князья... Все спорят, да ссорятся. Каждый верховодить хочет. Погубят они землю русскую. Придут татары, зарежут. Аль уволокут к себе. Семеня ножонками подошел к ней сынишка, крепко прижавшись к матери, поднял на нее отцовские глаза. Хоть и мал был, а чувствовала дитя, что у матери горе. Обняла Евпроксия любимца, с трудом сдержала слезы. Нет. Не отдам тебя татарам, Ванюша. Не будет рабом татарским сын Федора. Не будет татарской наложницы и жена его Евпроксеюшка. Снизу послышался странный шум. Захлопали двери. Раздался громкий вопль и рыдание. Сердце оборвалось у Евпроксии. Не помня себя, с ребенком на руках опрометью бросилась она вниз. Вбежала в горницу. На руках у плачущих женщин билась старая княгиня Агриппина. Князь Юрий, казалось, потерял разум. Он рвал на себя одежду и кричал «Я виноват в его кончине! Я!» Впереди стоял старый опоница, верный слуга и пестун князя Феодора. В рваной и грязной одежде, запекшимися кровавыми ранами, измученный и похудевший, он заливался горькими слезами. Изрубили его окаянные, никого в живых не оставили, Меня отпустили вам поведать. На моих руках скончался наш соколик. Евпраксия не закричала, не забилась в слезах и причитаниях, Молча повернулась и, прижимая к груди сына, вышла из горницы. Поднялась по витой лестнице в свой терем, Подошла к окну, распахнула его, и вместе с ребенком бросилась на черневшие внизу камни.